Глава седьмая. На «Ах ты, кусок дерьма!» — зарычал он, переступая порог. «Я тебя лично обезглавлю!» Йордин открыл рот и закричал. Закричал так громко, что я едва не оглох. Звуковая волна буквально выворачивала мозг наизнанку. От нестерпимого звука я упал на колени, зажал ладонями уши. Помогло оно не сильно. Я поднял голову, пытаясь сконцентрироваться. Попытался воспроизвести то состояние, при котором в прошлый раз я смог запустить работу импланта. Скопировать способность было бы полезно, но почему-то не получалось. Рассчитывал влезть к нему в голову, но не для того, чтобы искать ответы, а для того, чтобы он, наконец, заткнулся. Возможно, я оказался слишком самонадеянным. А позаимствованная у Рида способность работала иначе. Время, как и в прошлый раз, замедлилось. Я легко прошел через энергетические барьеры мозга, проник внутрь сознания. Но дальше случился коллапс. Что делать-то? — Нет, влез мне в голову! — вдруг заорал Йордин, обхватив голову руками. — Ах ты, паразит! Он потянулся к оружию на поясе, вытащил его, чем-то щелкнул. На конце дубинки вспыхнул зеленоватый свет. Явно ничего хорошего это не сулило. — Я тебе башку проломлю! — зарычал он и шагнул ко мне. Но тут он вдруг выпучил глаза и остановился. Изо рта потекла кровь, а из горла вырвался булькающий хрип. Я отшатнулся влево, испугавшись происходящего. Он собирался меня убить, а в итоге сам оказался на грани. Стоит на коленях, захлебывается собственной кровью, и причины этого я не понимал. Позади Йордана воздух заколебался, и прямо из пустоты в проходе показалась эстер, вооруженная короткой духовой трубкой. Ее красивое лицо было напряжено, поза хищная, как у тигрицы, на ней снова был тот самый тактический костюм, который вызвал у меня восторг. «Эстер!» — у меня резко подскочило настроение. Я увидел, что в спине Йордина торчал короткий дротик, второй проткнул ему шею. «Быстро, уходим отсюда!» — прошипела девушка, высунувшись в коридор. Я вскочил на ноги, рванул к ней. «Ты вернулась за мной?» На всякий случай спросил я. «Зачем?» «Потом». Она задумчиво посмотрела на труп первого тюремщика, которого я заколол костью. Затем перевела взгляд на висящие на цепи кандалы. «Уже скопировал способность?» Я кивнул, она нахмурилась. «Тебе нужно сделать это еще раз». «Копируй мою способность хамелеона, она тебе пригодится. Иначе мы отсюда не выберемся. Здесь десятки тюремщиков». «Я заинтересовал одного из командиров», — произнес я, вспомнив про командора. «Он видел процесс, но не понял, что это все значило. Даже я не знаю. Его имя Рид». «Мне это ни о чем не говорит. Давай, забирай», — Отмахнулась сестер. Я сконцентрировался, попробовал настроиться. Не вышло. Я просто топтался на месте, напрягаясь. Со стороны это выглядело смешно. «Ну?» — девушка обернулась. «Не могу!» — она посмотрела мне в глаза, приблизилась. «Я помогу!» — пробормотала она. Затем размахнулась и быстро дала мне пощечину. у меня глаза собрались в кучу, но эффект все равно был слабый. она хотела повторить, но я ухватил ее за руку. не надо я все равно боли не чувствую это моя врожденная способность ясно попробуй еще попытка снова провалилась в коридоре послышались тяжелые шаги эстер напряглась о нет голос в коридоре был взволнованный Кажется, его обладатель увидел, что дверь камеры открыта. Однако ничего больше он не сказать, ни тем более сделать не успел. Эстер применила свою ослепительную голубую вспышку, парализующую каждую клеточку тела. Тюремщик сполз по стене, глядя в одну точку на потолке. А я, сконцентрировавшись, попробовал запустить процесс еще раз. И вдруг ощутил тепло в руке, дрожь во всем теле. Снова то самое ощущение пустоты в голове, которое тут же прошло. Поднял руку и хмыкнул. Она светилась изнутри ярким красным светом. Заметил, что иероглиф, наоборот, приобрел какой-то темный цвет. Эстер обернулась и, увидев мою руку, замерла в нерешительности. «Дерьмо!» — выдохнула она. Макс, не так. А как? Определенное эмоциональное состояние способствует успеху. А еще чем меньше времени прошло с момента использования способности, тем легче ее скопировать по энергетическим сигнатурам. Я ни хрена не понял. Но зато до меня быстро дошло, что вместо того, чтобы перенять у Эстер способность хамелеона, я взял другую — парализующую вспышку. Еще раз. Девушка демонстративно растворилась в воздухе, но при этом невидимкой не стала. Хамелеон работал иначе, почти идеально маскируя носителя способности под окружающее пространство. В данном случае под мрачные стены карцера. Я с готовностью воспроизвел предыдущее состояние, получилось куда быстрее. Снова ощутил жар в руке, почувствовал дрожь во всем теле. сжал светящуюся руку в кулак, осмотрел ее. Зрелище интересное, в первую очередь потому, что ничего подобного я не видел и даже не слышал, что такое бывает. Процесс заимствования занял примерно секунд 25-30. Я торжествовал, и было с чего, ведь я освоил сложнейший процесс, о существовании которого раньше даже понятия не имел. «Да такие аристократы, как бароны, виконты, даже герцоги, они не подозревают, что такое возможно. Не подозревают, что их аристократические таланты и способности могут похитить. И если кто-то узнает про меня, за мной начнется настоящая охота». «Все, Макс, нужно бежать». Эстер тревожно выглянула в коридор. «Я использовал скопированного хамелеона, посмотрел на свои ноги». Лишь с большим трудом можно было увидеть очертания ступней и пальцев. Тюремщики лишили меня обуви, заменив какими-то сандалиями с тонкой подошвой, а из одежды выдали только рваную тюремную робу самого дешевого вида. Я был похож на оборванца. «Куда?» «За мной». Девушка сорвалась с места, я едва успел разглядеть. «Не отставай». Мимо мелькали другие камеры. Попался перекресток. Здесь лежал тюремщик с таким же дротиком в спине. Чуть поодаль, подпирая стену, полулежал второй. Вдруг по коридорам пронесся протяжный звук, режущий слух. Сигнал тревоги. «Проклятье!» — прошипела Эстер, остановившись посреди коридора. «Я рассчитывала все сделать по-тихому. Сейчас они перекроют все входы и выходы». «И что делать?» «У меня опыт побега от сил Альянса уже был. Достаточно вспомнить ту ситуацию в депо. Да только это совсем не депо». «Спрятаться и ждать». «Это карцер. Тут кроме коридоров и камер с заключенными ничего нет. Но я точно знаю, что это место как-то соединяется с домом боли». «А это еще что такое?» Эстер обернулась ко мне. Ее лицо я различал с большим трудом, но и так было понятно, что она понятия не имеет оборения. «Ты не отсюда», — твердо сказал я. «Если раньше я еще пытался понять, в чем причина, то теперь все стало на свои места. Ты все-таки из дома Сарматов». Повисла пауза. Девушка думала над ответом. «Слушай, ты же не просто так вернулась за мной. У тебя есть какая-то цель». «Мы должны доверять друг другу. Скажи мне, я сейчас не прав?» «Нет, я не из Сарматов», — вздохнув, сказала она. «И да, я не из Альянса. Я вообще не отсюда. Давай потом все обсудим». Мне дико хотелось услышать продолжение. «Что значит не отсюда? Нас растили, давали знания...» Но о том, что кроме этих двух противоборствующих сил, ни я, ни мои родители ничего не знали. Момент был неподходящий, поэтому я кивнул. Мы хотели продолжить движение, но вдруг впереди показались вооруженные тюремщики. Их было двое, но вместо привычной серой одежды на них были какие-то комбинезоны с минимальной защитой торса. На головах — легкие шлемы с опускаемыми забралами из стекла. В руках они держали шокеры. «К стене!» — шепнула Эстер, вжавшись спиной в какую-то нишу. Благодаря тому, что освещение здесь было не очень, тюремщики ничего не заметили и прошли мимо. Едва мы двинулись дальше, как наткнулись на еще двоих. Эти оказались более внимательными. Один из них уставился в нашу сторону, прищурившись и моргая. Явно что-то просёк, но не мог понять, что именно он видит. «Вижу заключён!» — вспышка. Спутница немедлила, сразу же применив паралич. Оба тюремщика, уже вскидывая шокеры, рухнули на пол, парализованные её способностью. Я хотел повторить её прием, но оказалось, что он недоступен. «Вообще!» «Что за ерунда? Не получается использовать вспышку!» «У тебя две способности?» — уточнила она. «Да, могу ментально проникать в мозг, и...» «Не можешь. Ты способен копировать только одно умение. Второе, скопированное ранее, автоматически стирается». «Конечно, услышанное меня омрачило. А я-то губу раскатал». Считал, что мне теперь можно копировать все, что угодно, и пользоваться, невзирая ни на что. «Какая твоя врожденная способность?» «Я же говорил, абсолютно не чувствую боли». «Любопытно. Ладно, ты что-то говорил про дом боли. Что это?» «Это арена. Там выступают гладиаторы, сражаясь друг с другом. У аристократов это главное развлечение, кровавые игры». «Но я про это мало что знаю. Таких, как я, на игры допускают только в одном случае». Мы выбрались в центральный коридор, хорошо освещенный по всей длине. В самом его конце была массивная решетка, перекрывающая путь к выходу. Здесь собралось около десятка охранников, но это только начало. Наверняка на поверхности карцер уже оцепили более серьезные подразделения Альянса. «Ты про графа Монте-Кристо, слышал?» Вдруг спросила она. «Это еще кто такой? Я точно был уверен, что такого аристократа в нашем городе не было». «Неважно. Главное, как он выбрался из тюрьмы. Что делают с теми, кто погибает в карцере?» «Откуда я знаю? Наверное, от тел как-то избавляются. Может быть, скармливают диким животным. Ты знаешь, я как-то не интересовался подобными вещами». «За мной». Эстер рванула обратно, ориентируясь по указателям сверху. Там был какой-то изолятор, секция А, секция Б и морг. Именно туда и направилась девушка, доставая из-за пояса пистолет. «А мне не дашь?» «У меня больше нет», — отмахнулась спутница. «По твоей милости, второй ствол ты подарил тем, кто тебя загреб. Мы нос к носу столкнулись с еще одной парой тюремщиков. Завязался тесный контакт, в результате которого один упал с простреленным прямо через шлем черепом, а второго девушка скрутила так, что у того кости затрещали. Я на мгновение замер от удивления, потому что не ожидал подобного от хрупкой девушки, но вопросов задавать не стал. Если выберемся, обязательно расспрошу. «Не отставай!» Она снова двинулась вперед. Позади нас раздался шум. Обернувшись вдалеке, я увидел командора Рида. Не узнать его было просто невозможно. Крупная фигура, широкие плечи и красный плащ, который было видно издалека. «Вот дерьмо! Валим, валим!» Я вдруг очень хорошо представил, что будет, если нас схватят. Второго побега точно не получится. и мы бегом рванули вперед. Эстер швырнула на пол какой-то плоский диск, напоминающий шайбу. Справа выскочил тюремщик, выстрелил из шокера. Я ловко поднырнул под руку, ударил коленом в живот. Напарница тут же вырвала у него из рук оружие, сунула мне. Глушив противника, она перешагнула через тело, потащив меня за собой. «Нас преследовали». Минуты через две глухо хлопнуло. Сюрприз в виде диска оказался чем-то вроде мины направленного действия. Я слышал о них, но купить такое было нельзя. Слишком уж редкая и дорогая вещь. Видимо, сообразив, что нас так просто не взять, тюремщики стали вести себя осторожнее. Но как ни крути, а все больше противников подключались к погоне. В отличие от нас, они прекрасно знали план карцера, а это было серьезное преимущество. Лучше прорываться через кого угодно, но зная куда, чем вслепую. Нам легко мог попасться тупик или закрытый изолятор, а, как назло, на стенах не было ни намека на план или схему, только редкие указатели, да и те читались с трудом. «Эстер!» — крикнул я, остановившись. Сбросил с себя хамелеона, потому что от него было больше вреда, чем пользы. Я то и дело натыкался на девушку, спотыкался. Тяжело ориентироваться, не видя собственного тела. «А? Есть идея!» Я бросился к одной из дверей, сдвинул засов камеры, рванул к следующей. Она тут же разгадала замысел и подхватила идею. «Чем больше вокруг шума, тем лучше». Заключенные помогут нам, сбив хвост. Пока эту толпу возьмут под контроль, пока сообразят. Конечно, не во всех оказались заключенные, но из тех, что были заселены, они принялись выбегать наружу, разбегаясь в разные стороны. К счастью, карцер оказался просто огромным. Камер было больше сотни. Неплохой простор, чтобы разбежаться». Я удивился тому, что все камеры были закрыты лишь на примитивные засовы. Началась беготня, суета, за нами последовало всего двое, да и те нарвались на огонь из шокеров. Эстер нейтрализовала всех, до кого успела. — Патроны заканчиваются, — процедила она. — Ну, ясно. Не рассчитала, что наш побег выйдет на такой уровень. До морга мы добрались быстро. Троих, попавшихся у входа тюремщиков, она нейтрализовала издали. еще одного — в ближнем бою. То, как она владела болевыми приемами, меня удивило. Откуда такая подготовка? Здоровые, правда, не всегда накачанные тюремщики падали, корчась от боли в сломанных пальцах или вывихнутых суставах. Дверь в морг оказалась серьезной. Такую вскрыть без ключа почти невозможно, вряд ли отмычка поможет. К счастью, у одного из поверженных врагов на поясе висела целая связка ключей, среди них оказался нужный. Закрыв дверь за собой, мы оказались внутри. Большое темное помещение. Запах там стоял тошнотворный. Я, привыкший к канализационным флюидам, охнул от неожиданности. «Вонище какая! И холодно! А ты другого ожидал?» Она указала на кучу окровавленных тел, лежащих у стены. У многих не хватало рук или ног, а кто-то лежал и без головы. Видимо, это те, кто поступили недавно и ожидали сортировки. Скорее всего, это трупы с арены, которые для удешевления и упрощения мер тоже доставлялись сюда. С другой стороны стояли ряды столов, на которых тоже лежали тела. Некоторые были накрыты плотными полотнами белого цвета. Эти выглядели получше, по крайней мере, конечности были при них. «Что будем делать?» Эстер бросилась вперед, осматривая все, что было в помещении. Менее чем через минуту она крикнула. «Макс, сюда!» Она стояла у широкой трубы, уходящей куда-то под пол. Она была перекрыта массивной решеткой, на которой висел здоровенный замок. Из трубы несло так, что я отшатнулся, кое-как сдержавшись, чтобы не стошнило. «Ты серьезно? Хочешь туда?» «Не хочу, но надо. Труба наверняка выходит куда-то в канализацию или вообще за город». «Да ты хоть представляешь, что там могло накопиться за все эти годы?» — возразил я, хотя сам уже понимал, что иного выхода у нас нет. Морг на то и морг, чтобы там паковать тела погибших преступников, избавляясь от них на месте. Зачем заморачиваться, вывозя их наружу, погребая под землей? Проще вот так, в трубу. «Перед уходом оставляем сюрприз». — сказала она, отрывая от полотна кусок ткани. Обвязав его вокруг лица, она пояснила. — А это чтобы не задохнуться. Лезть туда не хотелось, но попасть в лапы тюремщиков не хотелось еще больше. Пока я думал, Эстер швырнула к двери еще одну мину, затем решительно закинула в трубу ноги и соскользнула вниз во тьму. Я сглотнул, натянул маску на лицо и последовал ее примеру. Падение было довольно долгим и заняло секунд двадцать. Внутри было абсолютно темно. Зачем покойникам свет? Угол наклона варьировался, и я успел разогнаться до солидной скорости. Вся труба оказалась смазана чем-то склизким, поэтому остановить падение оказалось просто нереально. Сначала я увидел впереди свет, затем вылетел из трубы, словно пуля, а еще через пару секунд плюхнулся в какую-то яму, с головой уйдя в грязь. Даже за эти пару секунд я успел отметить, что среди грязи плавали десятки, завернутых в плотную белую ткань трупов заключенных. Десятки, если не сотни. Некоторые были еще свежие, другие уже потемнели, пожелтели. Многие были разорваны, кем-то сожраны. Выходит, именно так и хоронили тех, кто погиб в карцере и на арене. Без всякого уважения и жалости просто спускали в выгребную яму, которая находилась за городской стеной. И, естественно, там, где пахнет кровью и мясом, всегда обитают падальщики. Они-то и заботились о том, чтобы яма не переполнялась. Хорошо, хоть падение оказалось удачным, ничего не сломал. Вода давно протухла, по поверхности плавали пятна неопределенного цвета. Тут и там что-то булькало. Местами по краям плавала какая-то пена, фрагменты тел, полузгнившие тряпки. Трава и водоросли выглядели просто кошмарно. Даже цвет растений был неестественным. От омерзения меня аж передёрнуло. Захотелось выпрыгнуть из воды, но это было нереально. Рядом в грязи барахтал сестер, стараясь поскорее выбраться на более-менее чистое место. Плавать среди мертвецов было просто отвратительно. Справа, на берегу, топталась группа ксена. Тварей, похожих на среднего размера собак, с которых содрали шкуру. Довольно трусливые хищники, которые питаются падалью, а нападают только стаей. Вряд ли они рискнут напасть, но кто знает, куда им моча ударит. Помимо них в воде обитали пиявки Моро, твари метровой длины, обожающие высасывать кровь из жертвы. Если на человека одновременно накинется несколько таких существ, то шанс попрощаться с жизнью очень высок. Такой смерти не позавидуешь, но, к сожалению, таких случаев много». Бывает так, что эти твари пробираются в канализации, а к ведуке даже в жилище. Вдруг девушка вскрикнула, забарахталась, затем ловко использовала паралич и погребла дальше. «Макс, живо к берегу!» — крикнула она. «Тут повсюду какое-то дерьмо плавает!» Да я уже и сам заметил, что со всех сторон по воде видны движущиеся борозды. Пиявки почувствовали живые тела. Ведь и кровь в них намного вкуснее. И я погреб так, словно за мной увязался сам Гадзен. К счастью, здесь было неглубоко, и я, отталкиваясь ногами одна, от добрался к берегу без особых проблем. Выбрались мы почти одновременно. За нами прямо из воды полезли пиявки, но я изловчился и голову одной твари размазал по камням, а вторую отшвырнул ударом ноги. Остальные же, высунув морды наружу, угрожающе шипели, но дальше лезть не рискнули. «Ну, блин!» — выдохнул я, опустив голову на землю. «Мы что, все таки выбрались?» «Похоже на то. Я просто не верю, что у нас получилось. Еще никто и никогда не сбегал с карцера таким образом». «А все потому, что половина заключенных уже ослабела до такой степени, что ни о каком побеге и речи быть не может. А вторую охраняют так, что те даже чихнуть без разрешения не могут», — ответила Эстер. «И только в моем случае Йордин почему-то расслабился, не выставив охрану непосредственно у самой двери. Быть может, меня не посчитали угрозой, а зря». Я поднял голову, осмотрел яму. Она была в диаметре метров сорок, со всех сторон все заросло какой-то жесткой травой. Смрад тут царил такой, что никакая нормальная живность и на сто метров к этому месту не подойдет. Так уж получилось, что сразу за ямой был глиняный склон, на вершине которого возвышалась городская стена. Из-под фундамента торчала та самая эвакуационная труба, которой мы и воспользовались. Тут и там на берегу лежали тела, многие уже с разорванными полотнами. Видимо их как-то прибило к берегу, а ксена воспользовались этим, чтобы сожрать. Повсюду были разбросаны кости, фрагменты тел. Что-то уже стухло, но большую часть вообще нельзя было ни с чем сравнить. «Что будем делать дальше?» «Для начала убраться отсюда подальше». Эстер взглянула на стену. «Нас могут заметить патрули». Мы быстро покинули это жуткое место. Хотя несло от нас просто кошмарно. Ксена попробовали последовать за нами, но моя напарница быстро остудила их пыл. Жители города редко покидали его стены». Подобные выходки, когда мы с парнями отправились за грибами, происходили очень редко, да и то на свой страх и риск. Всё потому, что, несмотря на периодические вылазки отстрел мутантов со стен, сюда иногда забредали и серьезные хищники. мародеры, диверсанты сарматов, опустошители, и это еще далеко не полный список. Оказаться за стеной без оружия и средств связи приравнивается к мучительной смерти. Даже тяжеловооруженные дрезины иногда подвергаются атакам со стороны пустоши. Оказавшись в гуще зарослей, мы решили перевести дух. Все-таки побег оказался очень интенсивным и изматывающим. «Эстер, что мы будем делать? Возвращаться в город рискованно, тем более в таком виде, как мы». Все грязные в дерьме. Честно говоря, мой план закончился на побеге из камеры. Для меня самое главное — спасти сестру, остальное неважно». Девушка некоторое время молчала, затем задумчиво ответила вопросом на вопрос. «Куда ты там собирался? Фарон?» «А что? Хочешь со мной?» «Ну да. Забыл, что имплант теперь часть тебя?» «Он вообще-то мой!» «Не забыл, но не понимаю, зачем тебе это. Знаешь, я даже рад, что ты предложила помощь. Мне с тобой как-то спокойнее, хотя я понятия не имею, кто ты на самом деле и какие у тебя цели. Только без денег в форон нам не попасть». Я с сожалением вспомнил про тот чемодан, оставшийся на квартире у Грека. «И взять их негде». — Забыл, что у тебя есть уникальная возможность копировать любую способность? — хитро улыбнулась Эстер. — Это дороже любых чемоданов. Я хотел уточнить, что именно она задумала, но тут слева раздалось какое-то странное урчание. Бросив туда взгляд, я замер от ужаса. На нас смотрел один из самых опасных хищников пустоши.